Глава 68. Охота. Часть 2. Мы оказались, мягко говоря, в жопе. Силы на исходе, а половина врагов еще живы. Причем с ними, скорее всего, Герц или даже Зерра. Все в масках, все высокого уровня, так что сразу не поймешь, кто есть кто. Самым разумным было тактическое отступление. Только и с этим были небольшие проблемы. Зомби не давали быстро передвигаться, а энергии их контролировать у меня не было. Нам оставалось только подороже продать свои жизни или надеяться на чудо. И это чудо, к моему удивлению, стояло на четвертом этаже с заново скрафченным луком, из которого оно неплохо стреляло. Но необычная стрельба выиграла нам время а какой-то новый трюк, которым сухой удивил нас всех. Стрела горела огнем, причем не наконечник, а вся полностью. Да и огонь был необычным, скорее всего, навык какой-то. Когда она упала на землю между нами и отрядом НАТО, возникла огненная стена с синим пламенем высотой метра два. Длина стены была еще круче, метров десять. Не то, чтобы совсем непреодолимое препятствие, Но этого хватило, чтобы выиграть нам немного времени и сбить врага с толку. Хотя и сам я удивился не меньше, чем они. Мы рванули назад, пробиваясь через толпу зомби. Примерно в этот момент возникло второе чудо, освоившее пулемет вражеской машины. Сначала я подумал, что Анна не справилась, и нас сейчас зажмут в тиски. Однако машина, ехавшая нам навстречу, палила по зомбакам, не нанося нам вреда. Остановившись в пяти метрах от нас, из-за пулемета показалась Анна, выглядевшая как маньячка Харли Квин. «Ну чего встали? Запрыгивайте!» — крикнула она. «Ты чего, умеешь этим пользоваться?» «Не, ну это оказывается несложно. Зато очень весело». «Тебе и весело. Такое бывает». «Прыгай уже! Им вреда от пуль почти нет, только отвлекает внимание». Пока мы залазили в реквизированный транспорт, Анна отрывалась по полной. НАТОвцы уже обошли стену и, услышав звуки своей техники и орудия, радостно бросились окружать нас. Однако каково было их удивление, когда пулемет переключился на них. Анна была права, и вреда он им особого не причинил, лишь немного сковал и ошарашил. Но нам этого хватило, чтобы загрузиться внутрь и подъехать к пятиэтажке. Из нее выбежал Сухой с парой зомби на хвосте, Мне хватило маны отправить их в атаку на других мертвяков, ну а мы поехали за Рустамом». Тот каким-то образом умудрился выйти из окружения обезумевших тварей и даже кем-то подкрепился. Судя по одежде, это был экипаж БТРа, убитый Анной. Забрав всех наших, мы быстро ретировались, оставив отряд врага без транспорта и без половины состава. «Какого это так долго?» – спросил я Анну. «Нам там помощь нужна была». Пыталась понять, как работает эта штука. Заодно очкарика спасла от десятка мертвых. «Хорошо, конечно, что у нас нет потерь, но и враг остался жив. К тому же мы не получили ядро из курата. возмущался я. «А кто сказал, что бой окончен?» Мне показалось, что она даже улыбнулась, но я не видел ее лица. Скорее всего, у меня воображение разыгралось. «Так мы уезжаем. К тому же у меня нет манны, да и здоровья маловато». «Зато у меня все есть». Анна вдруг отпустила пулемет и полностью вылезла наружу через люк. Доктор тормози!» «Блин, куда она делась?» «Понятно же, куда. Пошла убивать». Пожал плечами сухой. «Нужно ей помочь. Док, разворачивайся». Однако ученый, похоже, не очень хорошо еще освоил иностранную технику и, мягко говоря, не смог развернуться. А если конкретней, он заехал в витраж магазина на первом этаже и заглох. Судя по дыму и запаху Гарри, мы уже вряд ли куда-то поедем. Я посмотрел на радар в попытке найти грозу, но ее нигде не было рядом. Зато увидел Анну, которая бежала обратно к отряду врага. Я выбрался из машины и помог это сделать неповоротливому ученому. «Ты охренел, док! Ты нахрена технику угробил?» «Я же не специально это сделал. Аня показала, куда сжать, я и сжал». Растерянно и слегка дрожащим голосом ответил он. Похоже, он и сам сильно переживал из-за произошедшего. Лучше скажи, отряд еще там? Долго твоя глушилка работать будет? Они не смогут подмогу вызвать? Это не глушилка, а поисковый импульс, который вывел из строя рации врага. Он не должен ничего глушить. Проще, можно. Они вызовут подмогу, да или нет? Да откуда ж я знаю? Короче, спрячься где-то неподалеку. Рустам поможет с зомби, если попадутся. Сухой, ты идешь со мной. Куда идем? А, не поможем, куда же еще? «Но у меня стрел нет». «Твою ж! Почему больше не носишь с собой? Так их много не возьмешь и делать их не так быстро. Нам тупо некогда». «Ладно, оставайся тогда с Русом и Шварцем. Самому мне даже проще будет». Я побежал обратно, игнорируя растянувшихся по всей дороге зомби, которые преследовали нашу машину. Убил только несколько первых, чтобы нашим полегче было найти временное укрытие. Анна уже добралась до натовцев и ждала удобного момента для нападения. Я же притворился обычным зомби, как только заметил врагов, и медленно к ним приближался, смешавшись с толпой. Пришлось накинуть на себя потрепанную куртку, которая очень нехорошо пахла. А если конкретней, она смердела говном, блевотиной и гнилой картошкой. Но без нее я бы сильно выделялся в относительно чистой броне из кожи. Вообще уже многие мертвецы были практически голые. Их одежда настолько износилась, что уже не держалась на теле. В то же время еще достаточно зомбаков выглядели относительно неплохо. Отделавшись несколькими дырами и, в худшем случае, оторванным рукавом или штаниной, как правило, это были низкоуровневые зомби до десятого. Скорее всего, они до последнего сидели в квартирах или других укрытиях, мало двигаясь, мало сражаясь и практически ничем не питаясь. Интересно, а они от голода могут подохнуть? Нужно узнать у Дока. Получено 12 единиц ДНК. Ну, опа! А вот и Анна взялась за работу. При этом особой паники среди натовцев я не заметил. Трое из них шли по следу БТРа. Похоже, хотели выследить нас или понять, куда мы направились. Остальных двух, то есть еще одного, я не видел. Когда троица подошла достаточно близко, я почуял что-то неладное. Только через несколько секунд до меня дошло, что именно здесь не так. На них не нападали зомби Я настолько привык к такому отношению мертвецов ко мне Что я не заметил сразу такое же самое отношение по отношению к другим людям Но у меня класс такой, а вот их почему не трогают? Выяснилось это очень быстро Бежавшие вперед люди оказались вовсе не людьми Это была голограмма или иллюзия Они даже не переступали тела мертвецов а просто проходили сквозь них. Едва я заметил это, мое восприятие выросло на одну единицу. Ну, спасибо, система, что еще не забыла обо мне. Впрочем, я бы мог догадаться о подставе, глядя на радар. Иллюзии никак на нем не отображались. Я не стал выдавать своего присутствия. Не знаю, могут те миражи видеть меня или нет, но на всякий случай я дальше шел медленно, кривой, усталой походкой мертвяка. Обманка исчезла, как только умер еще один из натовцев, подарив нам по 27 единиц ДНК. Я все еще видел Анну на радаре, но она продолжала отдаляться от меня. Переходить на бег я не рисковал, рядом могла быть засада или подкрепление противника. Только тогда я заметил непрочитанные сообщения в групповом чате. «Анна Дэд». «Не идите за мной, сама справлюсь. Они, скорее всего, подмогу вызвали, так что займитесь подкреплением». «А я добью ту пятерку». Сообщение висело уже минут десять. Скорее всего, она написала это, когда из машины вылезла. Только почему не сказала, а выбрала такой способ? Хотя понятно почему. Я бы ее остановил и не дал развлечься. Едва я прочитал текст как в чате появилось сообщение от доктора. Доктор Шварц. «Никита, у нас тут серьезные неприятности. Возвращайтесь как можно скорее». Что там у них еще стряслось? И что мне делать? Помогать девушке, что в одиночку полезла на целый отряд военных, прокачанных получше нее, или же помочь парням? Скорее всего, она и сама справится, тем более просила не ехать за ней. А вот те трое сейчас не в лучшей форме, тем более попросили меня о помощи. Я развернулся и пошел назад, ориентируясь по отметкам на радаре. Кроме троих наших было еще пять новых человек. Добравшись до нужного здания, неподалеку от сломанного БТРа, я увидел двух парней у входа, одетых в военный камуфляж. Один с копьем, очевидно самодельным, второй с крутым современным арбалетом. Оба семнадцатого уровня. Неплохо для обычных иммунных. Внутри здания были трое, но их я видел только на радаре. Насколько ситуация критическая, я не представлял, но все же рискнул не нападать на них сразу, а поговорить. Тем более дальнобойного оружия у меня нет, да и зомбаков неподалеку немного. Штук пять, если соберется, то уже, считай, повезло. Сначала меня приняли за мертвяка и уже хотели пристрелить. Хотя я поднял вверх руки и шел ровно, аккуратно, не торопясь. Но когда в меня прицелился арбалетчик, пришлось еще и говорить. «Спокойно, я живой». Но это мы сейчас исправим. А ну, стой на месте. Кто такой? Зачем пришел?» «Да вот, кексов захотелось», — указал я на вывеску кондитерского магазина, где решили укрыться сухой со шварцем. Вояки, или кто они такие, одновременно подняли голову на вывеску, один из них ухмыльнулся, оценив шутку, а второй, тот, что был с арбалетом, наоборот, нахмурился. «Шутить будешь? Сейчас болт всажу, погляжу, как посмеешься. А тебя мой уровень не смущает? Что-то ты слишком дерзкий. Если стрелок, должно быть восприятие. Если есть восприятие, должен видеть левел». Боец только после моих слов догадался посмотреть на мой уровень. И его это впечатлило, судя по изменившемуся лицу. Что? Как ты... Кто ты такой? Я? Загробный. А вот вы кто такие, мне непонятно. И непонятно, что вам нужно от моих людей, укрывшихся в этом здании. Это мы... Это ваш БТР? Мы хотели прижать пиндосов, что на нем приехали, ну и отжать технику, а тут какой-то нарик и задрот ученый. Но мы не поняли, разбираемся сейчас. Слышь, разборщик. «Я второй и в последний раз спрашиваю, вы кто такие? Военные? Банда какая?» «Да какие мы военные? Один среди нас служил только по контракту. Вот и провел на базу, когда все началось». «Ну, как базу? Склад небольшой. Такие во всех городах есть по несколько штук. А мы так, кто выжить смог, помогаем ему». «Как зовут вашего военного? Звание? В каких годах служил?» «Позывной, кадет. Больше сказать не могу, сорян». «Уровень у тебя, может, и высокий, но шансы у нас есть. А вот кадет мне точно язык оторвет, если что. Короче, у меня нет времени с вами нянчиться. Моя подруга сейчас как раз добивает технатовцев. Так что отпустите моих ребят, и мы пойдем поможем ей». Ха -ха, подруга их убивает, ну ты сказанул!» — заговорил копейщик, все это время молчавший. «Вы мне надоели!» — выдохнул я, обнажив когти. Бойцы тут же посерьезнели, но атаковать меня не рискнули. «Погоди, я позову кадета», — сказал арбалетчик. Я удивился, потому что звал он его не по рации и даже не криком. Судя по расширившимся зрачкам, начавшим бегать в разные стороны, он использовал интерфейс. «Вы чё, тоже в группе? У вас же нет двадцатого уровня». «У нас пока нет, а вот у кадета...» «Берц, а ну закрой свой дырявый рот!» — послышался басовитый голос из здания. В проходе показался крупный мужик, метр девяносто ростом, И весом за сто кило. Но больше настораживало не это, а двадцать второй уровень. Даже у меня пока двадцать первый. «А это третий? Ну что, заходи. Оружие только отдай свое», — приказал он, оценивающе, разглядывая меня. «Ага, а еще чего? Может, мне еще самому себя связать?» Не убирая когтей, — ответил я. «Дерзкий, как этот нарик. Вон у бота научитесь». «Мы его даже не били». «Били? Вот урод. А я еще по-хорошему хотел с ними договориться. Похоже, не выйдет. Только почему он сказал, что я третий? Они что, убили Рустама, приняв его за обычного зомби? Что ты там пишешь или ищешь? А ну, закрыл интерфейс, а то сожгу твою наглую рожу». «Я ничего не писал, а лишь проверил радар. А вот тон этого верзила мне совсем не понравился». Зато он проговорился о своем классе. Маг огня, значит, если не соврал. Но не похоже, что он может до такого додуматься. Рустам, кстати, был недалеко от наших ребят. Значит, либо спрятался, либо притворился мертвым. Пусть он и не в лучшей форме, но с двумя человечками должен справиться. А я возьму на себя эту троицу. Нам как раз нужно побольше ДНК. — Берц, вали его! — приказал кадет. Сам при этом остался стоять на месте и наблюдать. В меня полетел арбалетный болт, но я уже прыгнул в сторону, перекатившись за разбитую машину. Стекло, по которому я проехался руками, даже не поцарапало их. Приятно, однако, иметь прочную кожу. Болт впился в землю рядом со мной, пробив бетонный бордюр и слой асфальта. Однозначно класс стрелка, да еще и неплохо прокачанный. Нужно быть с ним поосторожней. У меня всего полторы сотни здоровья, но ну, хотя бы мана уже восстановилась. где там мое пушечное мясо. Во время нашего разговора я направил в нашу сторону четырех зомби, что были почти на краю радара, еще двух, что были поближе, просто вывел из здания. Ну и неподалеку уже шастало шесть штук. Я направил их всех в атаку. Но не сразу, а по двое. Кадет принялся отбиваться от них. Арбалетчик тем временем пытался обойти мое укрытие с одной стороны, а копейщик с другой. Я особо не хитрил, даже поднялся, когда стрелок меня увидел. Ну а когда он сделал очередной выстрел, я быстро присел, подставив его напарника. Однако тот удивил меня своей реакцией. Он отбил летящий в него снаряд, оставив зеленоватый шлейф от своего копья. Тоже неплохая прокачка. Эти ребята не нубы. И далеко не слабые противники, несмотря на небольшое отставание в уровнях. Все же копейщик показался мне более опасным противником. Поэтому я атаковал его. Когтями отбил выпад, уходя под правую руку. Классический прием. Вот только это не бокс или другие единоборства. Мне тут же прилетело древком копья по голове. Потеряно 30 хитпоинтов и немного самооценки. Ближний бой ⁇ это не мой конек, так что придется попотеть. Я начал работать от обороны, отбивал его удары и пытался добиться более удачного момента для нападения. Помимо копейщика, еще нужно было следить за стрелком, который все надеялся достать меня. Но я либо уворачивался, либо становился на одну линию с напарником стрелка, прикрываясь им. А еще мне приходилось натравливать зомбаков на лидера этой шайки в том числе вести их издалека, с максимально доступного мне расстояния. У обоих парней были козыри. Стрелок вдруг ускорился на пару секунд и выстрелил очень неожиданно, зайдя ко мне слева. Болт попал мне в ногу, в ту самую ногу, которую дырявил до этого лучник. Хоть прошлые раны уже залечили, но ассоциации неприятные. Ненавижу стрелков. В этом был и положительный момент. Копейщик. Решив, что наступил удачный момент для нападения, сделал длинный выпад, я легко уклонился и схватил его копье двумя руками. Оно вдруг засветилось, сигнализируя о усиленной атаке, после чего парень сильно дернул его на себя. С моей помощью он ударил себе в живот обратной стороной копья. Видимо, усиление серьезно повышает урон оружия, иначе я не знаю, как объяснить дыру в его животе. Копейщик заорал от боли и упал, а стрелок, подойдя к нам поближе, выстрелил мне в спину. Я сориентировался по звуку тетивы и быстро уклонился, хоть и в самый последний момент. Болт задел мне бок и пролетел дальше, прямо в лежащего на земле копейщика. Но это его не добило, зато мой удар когтями закончил его страдания. Берц был сам не свой из-за случившегося, он даже арбалет опустил. Я даже на сообщение системы о полученном ДНК не отвлекался, а быстро рванул к стрелку, воспользовавшись его замешательством, и быстро добил поганца. Тем временем Рустам и Сухой справились со своими врагами внутри, но и у меня закончились зомби, мана, да и здоровье оставалось на один удар. — Тебе повезло, урод, что меня отвлекли! — прорычал кадет, глядя на своих мертвых подельников. — А-а, чистая случайность. Я отходил в сторону машины, чтобы спрятаться от дальнейшей атаки урода, и уже готов был потратить на него парочку своих когтей. Что ты несешь? Хочешь сказать? У ублюдка даже лицо изменилось, когда он догадался, что это я управлял мертвяками. Затем глаза загорелись лютой ненавистью, а в руках появилось два огонька размером с яблока. Но бросить их в меня он не успел. В его голову впился арбалетный болт, И система выдала приятные сообщения. «Получено 10459 единиц опыта. Получено 113 единиц ДНК». «А неплохая штука!» Задумчиво проворчал Сухой, разглядывая арбалет Берца.